Собачье сердце. Действие повести Михаила Булгакова Собачье сердце происходит на улице Пречистенка. Пречистенкой улицу назвали по указу царя Алексея Михайловича, ездившего по ней в Новодевичий монастырь поклоняться иконе Богородицы Пречистой Девы. Профессор Преображенский приводит шарика к себе домой. Есть два варианта адреса дома, где жил профессор. Дом номер 24 на углу Обухова переулка и Причистенки или дом номер 13 по Причистенке, который в реальной жизни больше похож на описанный Булгаковым. Вот как описывает квартиру Булгаков. «Пожалуйте, господин Шарик», иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом. Великое множество предметов нагромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого пола, немедленно отразившее второго из тасканного рваного шарика, страшные оленьи рога в высоте, бесчисленные шубы и калоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком. Кооператив «Центрохоза», где профессор Преображенский покупал краковскую колбасу для шарика, находился в бывшем доходном доме по адресу Причистенко, дом номер 9. В повести об этом рассказывается так. «Какого же Лешего, спрашивается, носила его в кооператив «Центрохоза?» Вот он рядом. Чего ждет? Что он мог покупать в дреном магазинишке?»